Голова вторая, в которой неразумные поступки приводят к крупным неприятностям Ну ладно, Родион без головы, это всем давно известно, возмущенно сказала мама и остановилась перед Светликом Но ты, Святослав, как ты мог? Даже представить страшно, чем все могло закончиться Вы могли покалечиться, ну мам, там вовсе не опасно «Поехать так далеко! Забраться на самую высокую гору в районе!» но «Мы же осторожно! Мы на самой верхний лазили, с середины катались!» Пытался оправдаться Светлик, но мама его не слушала. «Вам по семь лет! Вы еще слишком маленькие, чтобы ходить туда без родителей! Не семь, а уже почти восемь, и там много взрослых было, и детей тоже много! Мама, ну что тут такого? Мы просто с горки покатались!» «Откуда у вас деньги на проезд?» Мы не на автобусе, мы пешком шли. Пешком! Мама схватилась за голову. Три остановки! В такой мороз! О чем вы только думали! Мы тепло оделись, мы же долго кататься собирались. Мама издала протяжный стон и без сил опустилась на диван. Светлик вздохнул. О чем они думали? О горке и думали. Очень хотелось прокатиться с той самой высоченной горы, которая появлялась каждую зиму в соседнем микрорайоне. Ее никто специально не строил. Она образовывалась сама, когда снегом заметала крутой склон огромного холма на пустыре. Счастливчики, жившие в соседних многоэтажках, могли хоть каждый день кататься с этой горы. А Родьку со Светликом привезли туда всего однажды, в прошлом году. И скатиться разрешили только три раза, да еще вместе с папой на одной ватрушке. Только раздразнили. Этой зимой так и не выбрались на гору. Родители постоянно были заняты. А кататься хотелось. И ватрушка простаивала без дела у бабушки на балконе. Ватрушка, она же специально для снега. Она ехать должна, детей на себе возить, а не на балконе пылиться. Зачем тогда вообще зима и зачем снег, если на горку нельзя? Вот Рудька и предложил самим туда съездить. Готовились долго, целую неделю. Все никак не могли придумать, что сказать родителям. Как отпроситься из дома на весь день или хотя бы на полдня? Несколько раз братья вытаскивали ватрушку с бабушкиного балкона, возили на ней друг друга по расчищенному тротуару, чтобы бабушка привыкла, что они всегда так гуляют, и ничего не заподозрила в нужный момент. А тут вдруг Ольга Витальевна, учительница Светлика, объявила, что в субботу на школьном дворе состоится праздник «Зимние забавы». Первоклассники тоже могут прийти и поучаствовать в веселых играх. Светлик сразу записался и дома предупредил, что в субботу идет в школу. Он и в самом деле собирался пойти, даже не подумал, что это и есть тот самый нужный момент. А Родька подумал. Правда, в его школе никаких зимних забав не намечалось. Братья учились в первом классе, но в разных школах, каждый недалеко от своего дома. Родька сказал домашним, что в субботу идет вместе со Светликом и даже остался ночевать у бабушки, чтобы утром не ехать к ней на автобусе. Все равно никто из взрослых не смог бы его привести Папа работал, мама болела, а Риша училась. В субботу братья оделись потеплее, взяли ватрушку и отправились как будто бы в школу на праздник. Бабушка не пошла их провожать, она уже привыкла, что Светлик ходит в школу самостоятельно. Тем более до школы было рукой подать, пять минут медленным шагом. Конечно, в школьном дворе Светлик с Родькой так и не появились. Они сразу свернули за дом и пошли к остановке. Уже хотели залезть в автобус, как сообразили, что им нечем оплатить проезд. Родька сказал, что три остановки — это не так уж далеко, и вполне можно дойти пешком. К тому же идти надо все время прямо, не заблудишься. И они решительно пустились в путь. Братья бодро шагали по тротуару вдоль шоссе, а ватрушка скользила за ними на веревке. Когда надо было согреться, Светлик с рочкой бежали на перегонки или везли друг друга. Зря мама беспокоилась, они нисколько не замерзли. Когда тянешь за собой тяжеленного Родьку на ватрушке, никакой мороз не ощущается — «Еще и жарко становится». Так потихоньку и добрались до места. И резвились там до самого обеда. Карабкались по выдолбленным снежным ступеням и, вереща от восторга, мчались вниз с такой скоростью, что дух захватывало. С самого верха тоже скатились, правда, всего два раза. Уж слишком долго и тяжело оказалось туда забираться. Им было достаточно площадки на середине горы, откуда катались все дети. Домой братья вернулись красные, взмыленные, с головы до ног облепленные снегом. Бабушка долго ворчала. Что же это за странная забава в школе? Дети превратились в настоящих снеговиков, а их шапки, варежки и даже штаны покрылись ледяной коркой. Поворчала, поворчала, накормила внуков, высушила одежду и вечером отправила их по домам. И все. Никто ничего не узнал бы, если бы Светлик не потерял шарф. Он даже и не видел, когда тот развязался и сполз шеи. А мама на следующий день заметила. Шарфа нет. К сожалению, мамы всегда все замечают. Она подумала, что шарф остался где-то на школьном дворе и в понедельник зашла в школу. Вот тут-то все и выяснилось. Светлик с Родькой не стали больше изворачиваться и во всем сознались. Разве можно не сознаться, когда мама смотрит на тебя своим особенным взглядом и требует сказать правду? «Мам, ну правда, ты зря так волнуешься!» — заверил Светлик. «С нами же ничего не случилось!» Мама расстроенно покачала головой, поднялась с тяжелым вздохом и вышла из комнаты. Папа проводил ее взглядом, потом пересел со стула на диван. «Сынок», — сказал он, — «ты вообще понимаешь, что вы сделали?» «Понимаю. Сходили на горку без вас». «А мне кажется, не понимаешь. Ушли без разрешения раз». Напрасно рисковали два, всех напугали три. Но не это самое страшное. — А что? — А то, что вы нас обманули. Ты считаешь это нормально, обманывать своих близких? Да еще так бессовестно! — Ну, пап! — воскликнул Светлик. — Что же нам было делать? Если бы мы сказали правду, вы бы нас не отпустили? — Конечно, не отпустили бы, — подтвердил папа. — Ну вот. — Ты думаешь, это вас оправдывает? Это веская причина, чтобы обманывать? Ну, а как мы еще могли туда попасть? Светлик, вы смотрели нам в глаза и говорили неправду, и знали, что это неправда. Мы вам поверили, а вы нас просто-напросто одурачили. Посмеялись над нами? Папа, мы вовсе не смеялись. Но вы же обрадовались, когда ваш обман удался. Светлик опустил голову. Конечно, обрадовались, чего уж скрывать. Родька и в самом деле смеялся. Да еще хвастался, какой он ловкий и как здорово обвел всех вокруг пальца. «Вы нас обидели», — сказал папа, — «и нам с мамой теперь очень досадно и неприятно. И горько». «Как это горько?» — не понял Светлик. «Невыносимо горько!» — папа сделал ударение на слове «невыносимо». «Тебе было когда-нибудь по-настоящему горько?» Светлик задумался и вспомнил, как он однажды откусил сразу половину луковицы на спор. Конечно, и тут без ротики не обошлось. Вот тогда ему было действительно невыносимо горько. Даже дыхание остановилось, и слезы выступили. «Это как будто ешь лук без хлеба?» — уточнил он. «Именно», — кивнул папа. «Считай, что из-за вашего обмана мы все наелись горького лука. Да не по одной луковице, а по десять». «По десять?» «Вот это да!» — Светлик представил себе, как все Тучкины сидят за столом и с хрустом поедают сочные белые луковицы. Морщатся, кривятся, плачут от горечи, но все равно жуют. Светлика даже передернула от такой картины. «А ты знаешь, что у каждого нехорошего поступка есть неприятные последствия?» — спросил папа. «Знаю», — вздохнул Светлик. «Что, опять ротику ко мне не пустите?» Папа молча вышел из комнаты и тут же вернулся, держа в руках какие-то красочные открытки. «Мы с мамой хотели сделать тебе сюрприз», — начал он. «Мы собирались на зимних каникулах всей семьей съездить в Великий Устюг, в гости к настоящему Деду Морозу. Вот путевки. Три для нас, а четвертая для Родика». «К Деду Морозу?» — встрепенулся Светлик. «С Родикой! Это правда?» «Правда в том, что мы теперь никуда не поедем». Светлик задохнулся и просипел пересохшим от ужаса горлом. «Как не поедем? А путевки?» «Сдадим обратно», — сказал папа. «Пусть их получат дети, которые не обманывают родителей».